Безполезно, — Сполезно, заключил Дзяо Тай, когда они нырнули в очередной узкий переулок. Кто бы это ни был, в самом деле он не новичок. Возвращайтесь-ка вы в гостиницу один, судья. Видите, вон там, впереди у прилавка, небольшую группу нищих. Когда будем проходить мимо, я смешаюсь с этой толпой, а вы живо сворачиваете за угол и ждите меня. Встретимся в гостинице. Я притащу туда вам этих поганых шпиков. Ди согласно кивнул. Он проталкивался сквозь толпу попрошаек, когда Дзяо Тай словно растворился в воздухе. Судья быстро шмыгнул за угол и кривыми переулками побежал в том направлении, где шумела толпа. Оказавшись на одной из главных улиц, он без особого труда нашел гостиницу, где они остановились. Слуга принес чай и две свечи. Судья Ди прихлебывал горячий напиток, и думал о том, что вся эта история с преследованием выглядит неправдоподобно, да и кого в самом деле может интересовать, чем они здесь занимаются. Но, с другой стороны, в подобных делах Адзяутай редко ошибается. Разумеется, в подвластном ему уезде Пенлай наверняка найдутся прохвосты, которые не питают к нему особо нежных чувств. Однако даже если предположить, что кое-кто из них осмелился посягнуть на его жизнь, Откуда ему или им было знать, что он сделает остановку в Эйпине? У него самого эта идея возникла лишь в последний день пребывания в префектуре. Может, у кого-либо из бандитов Пен Лая в здешних местах имеется сообщник? Ди терялся в догадках и раздраженно теребил свою длинную бороду. В дверь постучали, и в комнату вошел Дзяо Тай. Вид у него был измученный и раздосадованный. «Он опять проскользнул у меня меж пальцев!» — воскликнул он, утирая солба пот. «А знаете, кто это?» «Никто иной, как одноглазый подонок, который заявлялся к нам сегодня. Он прошмыгнул мимо меня, оглядываясь по сторонам, словно кого-то искал. Я в тот момент находился у самого прилавка и пил ту бурду, которую у них именуется чаем, а пока проталкивался, он меня заметил, пустился на утек, будто заяц. Я кинулся за ним!» но ну, он как сквозь землю провалился. «Да, ловкий прощалыга», — заметил судья «А ты его часом не встречал раньше у нас в Пенлай или в префектуре?» Зяо Тай отрицательно покачал головой. «Нет, если бы хоть раз видел эту поганую рожу, то непременно запомнил бы. Не беспокойтесь». Теперь нам известно, кто нас преследует. Он наверняка попытается продолжить свое занятие. И тут-то я его поймаю во что бы то ни стало. Между прочим, вашего коллегу Дэна ожидает новая головная боль. Убили женщину. Да ну? Это случилось на твоих глазах? Нет, — отозвался Дзяутай. Но в том, что это убийство, нет никаких сомнений, хотя о нем известно только мне и старику нищему. Ну... «Давай-ка рассказывай, как это произошло», — строго сказал Ди. «Следует немедленно сообщить Дэну». «Да, в этом деле мы можем оказать ему большую услугу», — согласился Дзяо Тай. Он отпил глоток чая и стал рассказывать. Дело было так. Когда этот тощий прохвост испарился, я вернулся, чтобы расплатиться за чай. Поворачиваюсь, чтобы уйти». И тут вижу возле себя грязного старика, который осведомляется у меня, точно ли я не здешний. И отвечаю «Да, но какое, мол, тебе до этого дело?» И тот он отводит меня в сторонку и спрашивает, «Не угодно ли мне приобрести по дешевке симпатичное украшение?» Я решаю выяснить все до конца и даю ему увлечь себя в подворотню дома местного Костоправа. Там при свете фонаря я вижу у него в руках красивые сережки и два золотых браслета. Он сказал, что готов отдать мне и то, и другое всего за один кусок серебра. но ну, я, конечно, сразу понял, что старый мошенник где-то все это стибрил и стал думать про себя, как лучше поступить, тащить его сюда или прямо в суд. Он, видно, расценил мое молчание, как опасение покупать краденое, и говорит, «Не бойся, никто их не ищет. Я снял эти цацки с трупа женщины, что лежит в болоте у северных ворот, и про ее смерть знает только я один». Тогда я заставил старика выложить все, как есть. И он рассказал, что его логово, где он проводит ночи, как раз в кустах на краю болота. Сегодня к вечеру он направился туда и наткнулся на тело молодой женщины в дорогом парчевом платье. Она была полускрыта кустарником, из груди ее торчала рукоять кинжала, и она была уже мертвой. Старик пошарил в рукавах платья, но денег не нашел, и тогда сорвался с у шеи серьги, снял браслеты и убежал. По ночам там пустына, и вокруг не было никого. Как член сообщества нищих, он обязан всю добычу отдавать главарю по прозвищу Капрал, а тот уже выделяет из принесенного ему долю по своему разумению». Но ну, старому пройдохе показалось обидным отдавать такой большой куш, и он решил отыскать покупателя чужака, чтобы об его жульничестве не стало известно капралу, которого старик смертельно боится. — Где этот старик? — спросил судья. — Только не говори, что ты его упустил. Дзяо Тай смущенно почесал в затылке. — Да дело не в этом. Его-то я не упустил. Просто он едва держался на ногах от голода. Жалко мне и стало эту старую развалину. Я допросил его с пристрастием и уверен, что к убийству он не причастен. На серегах следы давно засохшей крови, так что он точно снял их уже с трупа. Я предвижу, что сделают с ним в суде и забьют до полусмерти, а если он уйдет живым оттуда, то этот капрал разорвет его на куски за то, что тот не отдал ему добычу. Уж я-то знаю нравы людей такого сорта». Ну, так что дал я ему связку монет и отпустил. Я подумал, что вашему коллеге Дену можно будет сказать, будто нищий, у которого мы отобрали эти бирюльки, от нас сбежал. Дис с сомнением покачал головой. «Это противозаконно», — сказал он. «Но я полагаю, ты прав. Он действительно не имеет никакого отношения к убийству». В дом богатой женщины старик-нищий проникнуть никак не мог. А когда такая особа куда-либо направляется, то обычно в полонкине и с охраной. Вероятно, твой старик не соврал и о том, что никого не видел возле трупа, потому что иначе он не посмел бы грабить. Женщину, очевидно, убили где-то в другом месте, а затем перетащили тело в болото. Только уж постарайся не поддаваться своим великодушным порывам слишком часто, Диалтай. Теперь же нам надлежит отправиться в суд, ибо судье Дэну нужно начать расследование безотлагательно. — Ну-ка, дай мне взглянуть на эти вещицы, — закончил он, вставая. Дяо Тай достал из рукава серьги с браслетами и положил их на стол. — Да, хорошая работа, — отметил Ди и уже пошел было к дверям, но внезапно остановился и снова склонился над столом. Он пододвинул поближе свечу и принялся внимательно разглядывать украшения.